Солидно покивали. Судя по той скорости, с которой собрались уважаемые жители деревни, местным что-то было очень нужно от гостей. А опыт предостерегал мага принимать на себя неопытные обязательства. Что-то наигранное чудилось ему в веселости старосты. Горький привкус отчаяния исходил от молчаливо суетящихся женщин. К счастью, замысловатый этикет внутренних долин не считал любопытства оскорблением.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 Денег предлагал. Побили да выгнали. Нет нынче вархарами порчей порчи и тронутых. Совсем чистыми мы стали. Только проку с того нет. Староста привычно сотворил оберегающий знак. Старейшины забормотали благочестивые молитвы. «Так разве я? Нет, недостопочтимый!» Замахал староста на гости руками. Не позвольте нашим горестям омрачить ваш путь. Нынче вечером собирался мой зять скакать в Тусуан, нести весть храму. Только вот лошади у нас слабые. Подумалось мне, что ваш железный вазок обгонит их, как стоячих. Не возьметесь ли вы доставить письмо? Наша благодарность будет щедрой».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 Последствия неожиданных дождей скоро исчезнут. На носу сухой сезон. А колодцы солью не засыплешь. Пить ты из них потом как? Не пойду. Не хочу. Хватит с меня и бегай соломки. Только настроился отдохнуть, свободы вкусил. И опять работать. У нас с Ридзером договоренность была. За мной искательство и грузовики, за ним харчи и нежити.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 Наконец Лехан вспомнил, что лично ему подвиг изгнания черных придей по-любому не светит, и повернулся ко мне. — Уважаемый, вы ведь поняли, в чем дело? — заговорщицки понизил голос он. — Жители деревни попали в затруднительное положение. Эту возможность нельзя упустить. Ну — Ну-ну, возможность, чего я так должен бояться упустить?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 Я неторопливо вырулил на тракт и затарахтел в сторону Архарама. Праздновать сауриотцы умели и любили. Было бы что. А избавление деревни от путасторонней напасти выглядело более чем достойным поводом. Если в первый день гуляния получились несколько стихийными, то уже во второй торжества приобрели должный лоск. Было все. Песни от торжественно-религиозных до да неприличных простонародных, Зажигательные пляски, подношение богам и, конечно, самая любимая народом часть. Демонстрация благополучия и достатка. Сиречь застолья. Утром все выглядело чинно. Богато одетые старейшины, торжественный вынос статуи божества-покровителя, благочестивые молитвы.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 В любом случае, к причинам катастрофы весь этот блуд не имел никакого отношения. Возможно, по прибытию в Архарам отыщутся какие-то концы, если он сумеет найти кого-нибудь, способного ответить на его вопросы.